Глава 10 Устав Губы Ло сложились в грустную улыбку. Мы на земле, господин полковник. Здесь другие уставы. Операцию по вашему освобождению планировал человек, не имеющий к армии республики никакого отношения. Да и я признаться уже лишь по привычке называю себя капралом десантного спецназа, так сказать, по старой памяти. И как я должен это понимать? Полковник старался сдерживаться, но в его голосе все равно звучал ляск стали. «Капрала Ло больше нет, господин полковник», — твердо глядя Хагу в глаза ответил десантница, — «как нет и инженера Кана и аналитика Шелы Вир. Они ушли в секретный рейд на Дикую Планету по приказу чтобы флота и не вернулись. Никто не стал их искать, никто даже не попытался с ними связаться, а околопланетное пространство настолько плотно забили помехами, что любой сигнал, отправленный с поверхности, не имел никаких шансов быть услышанным. Нас просто списали в потери и предпочли тихо забыть. Живыми мы были больше не нужны. Хуже того, вернувшись или как-то дав о себе знать, мы создали бы руководству республики большие проблемы. Поэтому все мы давно мертвы, а нашего рейда как бы вообще не было». «Да, с вами поступили жестко», — полковник не выдержав отвел взгляд в сторону. «Но вы должны понимать, что это было вынужденное решение, принятое командованием в интересах республики, которой вы, капрал, давали присягу». «В какой-то мере я могу это понять», — негромко ответил Ло. «Но принять нет. Меня учили, что десант никогда не бросает своих. И сейчас вы находитесь здесь, а не в камере на американской базе, во многом именно по той причине, что для меня этот девиз никогда не был пустыми словами. Да и для моих товарищей тоже. Хотя они и не десантники». Однако кто-то в наших штабах предпочел о нем забыть. Возможно, это решение было правильным с точки зрения общего блага, но с того момента, как оно было принято, я считаю себя свободной от всех обязательств перед республикой». «Не ожидал услышать от вас такие слова», — удрученно качнул головой полковник. «Инженер Кан и аналитик Шеловир придерживаются такого же мнения?» «Не только они. Кеир Топар, как и мы, не считает себя более чем-то обязанным своей державе». Кейр Гуш, кстати, тоже пытался говорить с ним на похожую тему и, в отличие от вас, отнесся к его решению с полным пониманием, даже несмотря на то, что у иншеров иерархические отношения выстроены намного жестче, чем в республике. «Думаю, когда все это закончится, вам придется сильно пожалеть о принятом решении, Капрал. Скорее, с сожалением, чем с угрозой», — произнес полковник. «Вашу судьбу будет решать трибунал, а это не тот орган, с которым разумному человеку хочется иметь дело». «Подумайте еще раз. Я многим вам обязан и готов забыть обо всем, что только что услышал». «Вы, видимо, не совсем верно поняли то, что я пыталась вам сказать, господин полковник». Отрицательно качнул головой Ло. «Ни я, ни мои товарищи не собираемся возвращаться в республику. Кейру Топору это, кстати, тоже относится. В державу он не вернется. Мы приняли решение остаться на земле, однако вас и Кейра Гуша здесь, само собой, никто насильно удерживать не станет». Скажу больше, мы поможем вам покинуть планету, а заодно и кое-что передать лидерам республики и державы. Уверена, нам есть чем их заинтересовать. Третью силу мы сможем победить только вместе. Но об этом вам лучше поговорить не со мной, а с Сергеем Беловым. Это его план. Так что пусть лучше он сам все вам расскажет. С войной однозначно пора заканчивать. В принципе, мы можем сделать это прямо сейчас, и путей для достижения нужного результата у нас сразу несколько. Лидеры стран вражеской коалиции продемонстрировали русскому императору свою полную недоговороспособность, а значит, обсуждать с ними теперь можно только условия их капитуляции. При наличии у нас глайдера, вооруженного автоматическими пушками и управляемыми ракетами, задача по физическому устранению любого из монархов вражеской коалиции может быть решена очень быстро. Впрочем, на это по-прежнему нужна санкция Богдана Первого, а ему, к сожалению, придется объяснять, как именно мы собираемся это провернуть. Прямо сейчас полностью раскрывать перед ним карты явно рано. Мы, конечно, набрали уже изрядную силу, но правящей династии все еще может показаться, что от графа Белова и его людей можно избавиться путем хорошо подготовленной и быстро проведенной спецоперации. Наверняка такие мысли все еще бродят в некоторых горячих аристократических головах. до сих пор не желающих смириться с быстрым продвижением по иерархической лестнице простолюдиной деревенщины с окраиной империи. Подобная попытка нам совершенно не нужна, поскольку она, а точнее ее последствия, могут сильно осложнить реализацию моих дальнейших планов. Для их воплощения в жизнь мне нужен мир и режим максимального благоприятствования со стороны верхушки русской империи, а не гражданская война со всеми ее сомнительными прелестями. Поэтому к моменту завершения войны с внешним врагом, ни у императора, ни у кого-либо из его ближнего круга, не должно остаться сомнений, что даже думать в сторону явной или скрытой конфронтации с графом Беловым – крайне опасное занятие. А уж пытаться что-то реально предпринять в этом направлении – быстрое и верное самоубийство. Поэтому войну заканчивать мы будем, но без лишней спешки и не раскрывая сразу все наши возможности. Модифицированные снаряды к артиллерийским орудиям мы так уже регулярно поставляем императорской армии. Но теперь, пожалуй, стоит продемонстрировать всем заинтересованным сторонам, на что способны наши наземные силы. Правда, их численность пока слишком мала. И это уже начинает превращаться в проблему, вполне решаемую, но требующую к себе определенного внимания. Вот ей-то я и собираюсь заняться в первую очередь». С момента, когда Борислав разместил на полу одного из ангаров сообщение до пришельцев, захвативших изрядную часть Каиновой чащи, прошло уже немало времени. Однако никаких действий, которые можно было бы счесть их ответом, он пока так и не увидел. Тем не менее, искусственный интеллект продолжал терпеливо ждать. Уши это он умел очень хорошо. К тому же, с тех пор пришельцы больше не пытались вторгаться на его территорию, и это уже само по себе было неплохим знаком. борислав помнил что в прошлый раз ему удалось засечь сканирующие излучения, с помощью которого дронразведчик потомков его создателей просветил насквозь бункеры укрепрайона опираясь на этот опыт он рассчитывал что и дальше сможет обнаружить такие попытки однако события внезапно развернувшиеся у границ контролируемой им территории показали что в своих расчетах он ошибался ничто не предвещало какого либо обострения ситуации После появления в Каеново чаще новой силы, начавшей с большим энтузиазмом ломать сложившиеся за полтора века негласные правила, вычислители и управляющие структуры старых укрепрайонов резко сократили свою активность. Лишний раз привлекать к себе внимание пришельцев никто не хотел, поэтому стычки между роботами и големами в нейтральных зонах в последнее время являлись большой редкостью. Тем неожиданнее для Борислава стало почти мгновенное прекращение этого вынужденного необъявленного перемирия. Приказ, полученный полтора века назад, предписывал ему взять под контроль территорию, существенно превышающую контролируемую им сейчас. С трех сторон его укрепрайон оказался зажат участками поверхности, захваченными автономными подразделениями иншеров, и сейчас наземные сооружения одного из их укрепов буквально рвали на части прилетающие с разных направлений очереди снарядов. Очень знакомых снарядов. Для их довольно скромного калибра они обладали какой-то совершенно запредельной мощностью. К тому же при каждом взрыве Борислав фиксировал всплеск темной энергии, а это уже однозначно говорило о том, кто именно атакует соседний район. Ни у кого, кроме пришельцев, подобных боеприпасов он никогда не видел. В атаке принимали участие как минимум три боевые машины, причем одна из них летающая. На этот раз пришельцы изменили тактику. Раньше они сначала выпускали фантомы, заставляя пушки или боевые конструкты иншеров стрелять по ложным целям, и только под их прикрытием сами открывали огонь. Теперь же никаких призраков не было. В них просто отпала необходимость. Ведущий огонь, роботы и летательный аппарат оставались невидимыми для конструктов наблюдения иншеров. Впрочем, сканеры Борислава тоже фиксировали лишь прилетающие из пустоты снаряды, причем только на конечных отрезках их траекторий. Понять, с каких направлений ведется огонь, ему еще как-то удавалось, но атакующие машины постоянно перемещались, особенно летающие. И будь он на месте подвергшегося атаке конкурента, вести ответный огонь с приемлемой точностью у него бы не получилось. Собственно, укрепу Иншеров это и не удалось, хотя несколько секунд его управляющий конструктор все же пытался отвечать из всего, что уцелело после первых залпов пришельцев. Правда, длилось сопротивление недолго. Силовые щиты плохо держали попадание необычно мощных снарядов, а материал стены укрепления иншеров сопротивлялся попаданиям еще хуже, несмотря на то, что был изрядно накачан энергией тайкунов. Избиение, а как иначе назвать происходящее не получалось, закончилось меньше, чем за минуту. Над потревоженной взрывами Кайновой чащей установилась пропитанная напряжением тишина. Брислав ждал продолжения, но его не последовало. Покрытая дымящимися воронками территории бывшего укреп района иншеров осталось безжизненной. Судя по всему, его подземные уровни были либо полностью уничтожены, либо настолько качественно завалены, что даже если там что-то и уцелело, на поверхность оно выберется не скоро. В своем сообщении пришельцам Борислав указал три укрепрайона иншеров, которые мешали ему взять под контроль указанную в приказе территорию, но пока пришельцы уничтожили только один из них. Правда, они и раньше никогда не нападали сразу на несколько укрепов. Возможно, не хотели подталкивать их вычислителей, и управляющие конструкты к объединению для защиты от общего врага. Такой подход представлялся Бориславу разумным, а значит, ему вновь предстояло ждать. В том, что одним укреп пришельцы не ограничится, он почти не сомневался. Вопрос состоял лишь в том, насколько быстро они вернутся сюда вновь. На этот раз ждать долго не пришлось. Новая атака последовала спустя всего несколько часов, и на этот раз она выглядела несколько иначе. На бункеры иншеров упали корректируемые бомбы. Впрочем, возможно, это были и управляемые ракеты. Борислав мог лишь строить предположения на эту тему, опираясь на ряд косвенных параметров. Например, не вызывало никаких сомнений, что боеприпасы были оснащены собственными генераторами маскировочных полей. Управляющий конструкт, попавшего под удар укрепрайона, не видел их до самого последнего момента, а мощность взрывов не оставляла сомнений в том, что в данном случае цели были поражены чем-то гораздо более крупным, чем применявшиеся ранее снаряды. Удар оказался настолько мощным, что сейсмические волны от взрывов, докатившиеся до укрепрайона Борислава, не только изрядно встряхнули многоярусные бункеры из армированного пластобетона, но и смогли вывести из строя ряд вспомогательных механизмов. Правда, искусственный интеллект по этому поводу не слишком расстроился. Достигнутый результат явно превышал незначительный сопутствующий ущерб. А результат действительно впечатлял. После того, как перестала дрожать земля и на поверхность осела выброшенные взрывами гигантское облако пыли и обломков, из руин бункеров и шеров не последовало ни одного ответного выстрела, и с нижних уровней на поверхность так никто и не поднялся. Если раньше пришельцы предпочитали сохранять подземные этажи укреплений, чтобы извлечь оттуда ценные трофеи, то теперь они явно преследовали совершенно другую цель. Укрепы просто стирались с лица земли. Быстро и предельно эффективно. Вряд ли потенциальным союзникам Борислава больше не требовались конструкты иншеров и имперская боевая техника. Искусственному интеллекту больше нравилась версия, что они просто стремятся как можно быстрее выполнить свою часть сделки. Правда, существовал и другой вариант. тоже вполне вероятно. Очень уж все происходящее напоминало боевые испытания нового оружия. В том, что последнему укрепрайону Иншеров, соседствующему с подконтрольной территории остается жить считанные часы, никаких сомнений у Борислава уже не было. Интрига заключалась лишь в том, как именно он будет уничтожен. Однако в этот раз никаких сюрпризов не последовало. Примененная пришельцами тактика оказалась комбинацией двух предыдущих вариантов. Сначала несколько бомб или ракет, выбивших наземные сооружения и проломивших перекрытия верхних подземных этажей, а затем добивание укрепа огнем из пушек. Быстро и эффективно. Видимо, оснащенные собственной маскировкой боеприпасы у пришельцев имелись лишь в ограниченном количестве, так что желание их сэкономить было Бориславу вполне понятно. Что ж, потомки его создателей выполнили свою часть сделки, и теперь ему предстояло начать выполнять свою. Хотя для начала, конечно, следовало занять освободившуюся территорию. Борислав отдал приказ, и из подземных ангаров его укрепрайона на поверхность начали подниматься боевые роботы, включая два тяжелых шагающих танка, не участвовавших в боях уже больше сотни лет. Отдавать эти машины пришельцам Бориславу очень не хотелось. Тем более, что двумя танками плата за их помощь не ограничивалась. И все же искусственный интеллект не испытывал колебаний. Он считал, что принял правильное решение и собирался придерживаться достигнутых соглашений. Первыми над бывшими юкрай-районами иншеров появились его диски-разведчики. Не обнаружив никаких признаков присутствия противника, они начали патрулирование новых территорий, и вслед за летающими дронами по земле выдвинулись легкие боевые роботы и рем-дроны, в чью задачу входили проверка руин на предмет уцелевших под завалами големов и первичный сбор трофеев. Раньше в подобной ситуации отправленные Бориславом разведчики уже столкнулись бы с аналогичной техникой соседей, которых наверняка заинтересовали бы вновь освободившиеся территории и возможная добыча в виде ценных трофеев, содержащих редкие металлы и другие полезные химические элементы. Теперь же, после появления в чаще новой силы, вычислители и управляющие конструкты соседних укрепрайонов предпочитали проявлять повышенную осторожность, и только Борислав мог позволить себе начать действовать немедленно. Он не сомневался, что где-то рядом все еще находятся боевые машины пришельцев, скрывающиеся под непробиваемыми маскировочными полями, но агрессии с их стороны он больше не опасался. Первым терпением закончилось у центрального вычислителя имперского укрепрайона, ставшего теперь одним из новых соседей Борислава. Его сканеры вряд ли могли рассмотреть детали, но понять, что на руинах уничтоженных укрепов иншеров началась какая-то нездоровая активность, он, похоже, смог. Естественно, оставаться в стороне от их разграбления соседу не захотелось. Правда, с учетом всех обстоятельств, действовать конкурент начал очень аккуратно, отправив на разведку летающий дрон, оснащенный очень хорошим генератором маскировочного поля, наверное, лучшим из имевшихся в его арсенале. Возможно, разведчики Борислава не смогли бы его обнаружить, но это и не потребовалось. Яркая вспышка в небе обозначила место, где только что был уничтожен шпион противника. Предположение о том, что боевые машины пришельцев никуда не ушли, оказалось верным. Они не только позволили ему захватить предписанную приказом территорию, но и однозначно продемонстрировали его новым соседям, что соваться сюда не следует. Если бы Борислав умел тяжело вздыхать, он бы обязательно это сделал. Испытывать дальше терпение новых союзников казалось ему откровенно опасным, и он принял решение немедленно начать выполнять свою часть договора. Получив необходимый приказ, один из тяжелых шагающих танков медленно двинулся к границе нейтральной зоны, где, как предполагал Борислав, его уже ждали. Понятно, что приказать танку сдаться пришельцам он не мог, это противоречило бы базовым директивам. А вот отправить его в рейд на нейтралку без всякой разведки и прикрытия директивы ему не запрещали. Борислав с большим интересом наблюдал за уходящей все дальше тяжелой боевой машиной. Танк пересек условную границу нейтральной зоны, неторопливо прошел еще около сотни метров, после чего остановился как будто в нерешительности, странно переступая на месте всеми восемью бронированными суставчатыми конечностями. С ним явно было что-то не так, и с каждой секунды это проявлялось все сильнее. Движения робота становились все неувереннее, его стало шатать из стороны в сторону, и, наконец, правые ноги танка подкосились, и он тяжело осел на землю, изрядно вспахав ее массивным корпусом. Что случилось дальше, Бориславу рассмотреть почти не удалось. Секунд через десять после падения танка его корпус подернулся рябью и полностью исчез. Сканеры видели лишь оставленную им вмятину в земле. Понятно, что тяжелый боевой робот не растворился в воздухе и какое-то время еще находился там, где его застал внезапный паралич, но явно не слишком долго. Минут через десять недалеко от места, где исчез шагающий танк, на пару секунд появился фантом небольшого робота-разведчика, Причем фантом демонстративно некачественный. Сквозь него отчет его просвечивала окружающая местность, а сам он никуда не двигался, просто замерев, как застывшая объемная картинка. Само собой, нарисовался он на нейтралке не просто так. Пришельцы с его помощью дали знать, что готовы к приему следующей порции оплаты заказанную услугу. Мгновенно подавив в себе сложное и неприятное чувство, которое люди назвали бы обычной жадностью, Борислав отдал новый приказ. И второй тяжелый танк медленно зашагал в направлении нейтралки. Задача, которую я поставил перед Каном и Топаром, поначалу вызвала у артефактора и инженера довольно бурную реакцию. Оба сходу высказались в том смысле, что я хочу от них невозможного. Но в процессе обсуждения сначала артефактор, а потом и инженер согласились, что все не настолько печально, как казалось с первого взгляда. Перекинувшись между собой несколькими фразами, из которых я понял только предлоги и два-три прилагательных, они пообещали провести необходимые расчеты и поставить пару экспериментов, после чего вернуться к этому вопросу более предметно. И как раз сейчас, похоже, этот момент настал. Во всяком случае, по выражениям их лиц я вижу, что им есть что мне сказать. Глайдер придется разобрать. Сходу вываливает на меня самую неприятную новость топар. Не знаю, как Шелла, но Ло точно будет в ярости. Я с ней поговорю. Успокаиваю артефактор. «Хотя, скажу честно, я тоже от этой идеи не в восторге. Как мы без него будем разрываться между столицей и нашей базой?» «Придется повозиться, но это решаемо», — отвечает Кан. «Не те здесь расстояния, чтоб требовалась такая мощная машина, как глайдер. Сделаем что-нибудь попроще, используя местные ресурсы». «Сотрудничество с Бориславом уже дает свои результаты». После того, как мы стали подбрасывать на нейтралку рядом с его расширившимся укрепом необходимые сырье и материалы, он запустил свои производственные линии на полную мощность и уже строит еще две. Очень деятельный искусственный интеллект, надо признать. Так вот, теперь с двигателями для дисков-разведчиков у нас нет никаких проблем. Поставим их столько, сколько потребуется. Конечно, быстро летать такой аппарат не сможет, да и вооружение придется сильно урезать, а количество мест сократить до двух... Но свою функцию он выполнять будет. — Тогда вообще вопросов нет, — киваю инженеру. — Ло, конечно, такой замене не обрадуется. Но в сравнении с тем, что мы можем получить, эта жертва вряд ли покажется ей значительной. — Даже не сомневаюсь, — соглашается Кан. Правда, то, что вы задумали, нужно еще сделать, и полной гарантии успеха у нас нет. А вот глайдер придется попилить на запчасти прямо сейчас. — Разберемся. Расскажите лучше, что показали ваши расчеты. Теоретически для сборки легкого грузового бота у нас все есть. В атмосфере большая скорость ему не нужна. Никакого вооружения он нести не будет, так что мы можем пустить почти все ресурсы на максимальное уплотнение маскировки. На этапе прорыва орбитальной блокады этот фактор будет определяющим. Однако главная проблема в другом. Прорвать блокаду мало. Нужно еще как-то умудриться выбраться за границы системы и найти там остатки Объединенного флота Державы и Республики. Здесь и начинается самое сложное. Нам нужен внутрисистемный двигатель, способный заставить бот двигаться в режиме частичного погружения в гипер, иначе полет вместо нескольких дней займет десятки лет. А как-то попроще это можно объяснить? Частичное погружение в гипер мне ни о чем не говорит. Полноценный гиперпрыжок — это мгновенное перемещение между двумя точками обычного пространства путем прохождения корабля через многомерный континуум. которую у нас называют гиперпространством, — поясняет инженер. Вернее, он это думает, что поясняет. Мне пока понятнее не становится. — Полностью его свойства пока не изучены, — продолжает Кан. Скажу больше. Мы пользуемся им почти вслепую, и иногда это приводит к очень печальным последствиям. Однако других вариантов для межзвездных перелетов просто не существует, так что приходится довольствоваться тем, что есть. Корабли конструкта державы, насколько я смог понять, используют тот же принцип. Но для ухода в гипер у них применяются совсем другие методы. Впрочем, суть не в этом. Межзвездный гипердвигатель — это очень сложное и довольно громоздкое устройство, установить которое можно только на достаточно крупный корабль, оснащенный мощной энергетической установкой. Малые внутрисистемные корабли на межзвездные прыжки не способны. Но это не означает, что они не могут использовать гипер. Режим частичного погружения позволяет им двигаться в межпланетном пространстве со вполне приемлемыми скоростями, значительно превышающими скорость света. Корабль с таким двигателем совершает сверхкороткие гиперпрыжки, но делает это непрерывно, причем дистанция прыжков стремится к нулю, а их количество — к бесконечности. То есть фактически корабль одновременно находится и в обычном пространстве, и в гипере. А со стороны такой полет выглядит, как движение со скоростью превышающей световую, что ранее считалось невозможным. «Будем считать, что я что-то понял», — задаченно отвечаю инженеру. «Во всяком случае, я готов слушать дальше». «Вот именно с таким двигателем у нас и возникла главная проблема», — перехватывает укана на инициативу топар. «Десантный бот и мой летающий голем даже в полностью исправном состоянии не были предназначены для дальних перелетов в открытом космосе». Тем не менее, перемещаться в режиме частичного погружения в гипер они могли. Правда, гораздо медленнее, чем боевые корабли или разведывательные зонды. Поэтому речь идет о нескольких днях полета к границам системы. Возможно, даже о неделях. Все зависит от того, где именно сейчас находятся корабли Державы и Республики. Увы, и двигатель бота, и соответствующий конструкт моего летательного аппарата получили значительные повреждения. Наши ремдроны и инженерные големы восстановить их не смогут. У них просто нет соответствующих материалов. Мы с коллегой Каном уже как-то говорили вам, каких именно. Ему требуется не встречающийся на Земле радиоактивный изотоп Калифорнии-251, а мне два редких минерала природного происхождения, которые в условиях вашей планеты естественным путем не образуются. А нельзя их заменить чем-то другим, пусть и с ухудшением характеристик двигателей. «Теоретически такое возможно, но подобные проблемы у нас в Державе решают целые кланы книжников, в распоряжении которых есть все необходимое, включая прекрасно оснащенные лаборатории. Артефактору-одиночке, сильно ограниченному в ресурсах и оборудовании, такое не под силу. Думаю, коллега Кан ответит вам примерно так же, пусть и немного другими словами». Я перевожу взгляд на инженера, и он молча кивает, полностью соглашаясь с топаром. «И все же выход вы нашли?» Я даже не спрашиваю, а просто констатирую факт. Ну, видно же, по лицам собеседников, что безнадежно они ситуацию не считают. «Заявлять об этом столь категорично я бы не стал», — отрицательно качает головы Канн. «Но кое-какие мысли у нас есть. А вот сработают ли они, зависит уже не столько от нас, сколько от вас. В этом деле нам снова потребуется ваша уникальная способность, и использовать ее опять придется в довольно необычном ключе». Во всяком случае, ничего подобного мы делать пока не пытались. В чем суть? На словах все довольно просто. Коллеге Топару необходимы два природных минерала, которые невозможно найти на Земле. Но ведь это не означает, что их нельзя вырастить искусственно. Необходимый состав известен, и наши ремдроны с такой задачей вполне справятся. Требуется лишь перенастроить их блоки аддитивного синтеза, что займет не так уж много времени. В исходном виде такие суррогаты мне, конечно, не подойдут, предвосхищаемый вопрос, поясняет топор. Они будут абсолютно инертны и невосприимчивы к скрытой силе. Но если придать им необходимые свойства с помощью вашей способности, конструкт, отвечающий за внутрисистемное движение, возможно, их не отторгнет. К сожалению, никаких гарантий я дать не могу. Такого действительно никто никогда не делал. Так что может потребоваться ряд экспериментов. И наверняка значительная часть из них окажется неудачной. По вашему описанию, все выглядит не сложнее, чем было, когда мы устанавливали конструкт маршевого двигателя Голема на ваш глайдер. Помнится, тогда тоже пришлось изрядно помучиться с каркасом-посредником. Сейчас нам это предстоит еще раз, причем в гораздо больших масштабах, заверяет меня инженер. Грузовой бот, который мы планируем собрать, будет на две трети состоять из техногенных устройств, но оставшаяся треть — это конструкты иншеров. У нас, конечно, тоже есть методика, позволяющая заставить эти изделия работать как единое целое. Но нюансов наверняка вылезет более чем достаточно. Так что на быстрый результат я бы не рассчитывал. Особенно с учетом других задач, которыми сейчас загружены ремдроны инженерные големы. Борислав постоянно поставляет нам разную технику. Ее нужно перепрошивать и частично модернизировать. Не стоит забывать и о новом летательном аппарате, который заменит нам глайдер. Сам он себя не построит. А строящийся город? Там тоже постоянно нужны инженерные машины. Хоть мы и стараемся отправлять на стройку не самых продвинутых роботов и големов. Я все понимаю, киваю инженеру. Но откладывать эту задачу на потом нельзя. Сейчас нам практически нечего противопоставить кораблям третьей силы, висящим над нашими головами. Если мы не установим связь с державой и республикой, то все так и останется. А жить под постоянной угрозой внезапного и неотразимого удара с орбиты удовольствие намного ниже среднего. «Откладывать на потом?» На лице Кана я вижу искреннее удивление. «Сергей, вы ведь нас с коллегой-топаром не первый день знаете. Неужели вы считаете, что такую задачу мы способны задвинуть в дальний угол, предпочтя заниматься чем-то уже давно известным и хорошо изученным?» Вызов к императору сюрпризом для меня не становится. Я давно его ждал, так что сообщение с приказом срочно прибыть в столицу воспринимается мной как должное. Война не то чтобы зашла в тупик, но ее динамика явно перестала устраивать Богдана Первого. Те объемы модифицированных снарядов, которые мы регулярно поставляем в войска, позволили русской армии остановить продвижение противника практически на всей линии фронта. Однако каких-то впечатляющих прорывов с момента освобождения Малой Орши не было. Кое-где враг медленно пятился назад, регулярно теряя захваченные ранее деревни и небольшие поселки. Тем не менее, преимущество противников бронетехники, артиллерии, автоматическом оружии и численности хорошо подготовленных войск никуда не делось. Модифицированные снаряды и разведданные, собираемые нашими дронами, создали войскам вражеской коалиции очень серьезные проблемы. Но постепенно они адаптируются к новым условиям войны. И все идет к тому, что на фронте вот-вот установится некий вязкий баланс. не позволяющий ни одной из сторон получить решающее преимущество. Само собой, Богдану Первому это не нравится. Это он еще довольно долго терпел, не пытаясь меня поторопить. Здесь явно сказалось то, что договорились мы с ним далеко не только о моем содействии в победоносном завершении войны, но и о других не менее важных вещах. Так что слишком сильно давить на меня монарх, видимо, не захотел, предпочтя дать мне время на завершение дел, от которых он оторвал нас в связи с началом войны. Вполне разумное решение, кстати. Тем не менее, всему есть предел, в том числе и терпению императора. «Рад вас видеть, граф!» – небрежно кивает мне монарх в ответ на предписанный этикетом поклон. «Пожалуй, по нынешним непростым временам вы единственный мой вассал, обладающий настолько широкой свободой действий. Надеюсь, вы это цените?» «Ценю, ваше величество. Весьма высоко ценю. Подыгрываю монарху, сохраняя на лице верноподданническое выражение». «Не напрягайтесь так уж сильно!» На лице Богдана Первого появляется легкая усмешка. «У правящей династии нет к вам претензий. Скажу больше, ваш вклад в то, что враг остановлен и не в состоянии более двигаться вперед, очевиден всем, даже вашим откровенным недоброжелателям. Тем не менее, для победы одних лишь разведданных и снарядов, накачанных энергией тайкунов, недостаточно. Враг слишком силен, а наши людские и материальные ресурсы совсем не безграничны». «Возможно, если бы поставки новых снарядов увеличились в разы, это изменило бы ситуацию. Но, как я понимаю, их изготовление напрямую завязано на вашу личную способность, а у нее есть свои пределы. Вы правы, Ваше Величество. Существенно нарастить поставки в войска модифицированных снарядов я не смогу. Даже если я превращу себя в станок по их непрерывному производству, это не позволит снабдить весь фронт. А у меня ведь есть и другие обязанности, и их немало». Вы не поверите, Ваше Величество, мне до сих пор даже не удалось хотя бы бегло осмотреть свои новые владения, которыми вы так щедро меня наделили. Понимаю вас, граф, кивает император, изображая искреннее сочувствие. Однако хочу напомнить, что победа Русской империи в этой войне – одно из важнейших условий нашего с вами соглашения, и оно должно быть выполнено. Вы ведь наверняка сразу поняли причину, по которой я захотел вас увидеть, и, думаю, должным образом подготовились. Со снарядами мне все было понятно с самого начала, но я не сомневаюсь, что у вас уже есть другое решение. Или я все-таки ошибаюсь? Не ошибаетесь, Ваше Величество. Отпущенное мне время я потратил совсем не впустую и уже сейчас готов выставить новый отряд, а точнее бронегруппу, обладающую достаточной численностью, мобильностью и огневой мощью, чтобы обеспечить глубокий прорыв обороны противника на любом из участков фронта, который вы мне укажете. Колонна бронетехники может выдвинуться из Кайновой чаще в направлении столицы уже завтра. А вот пехоты у меня очень мало. Можно сказать, практически нет совсем. Пехота — это не проблема. Император встает и в задумчивости подходит к окну. Похоже, в мыслях монарх уже где-то далеко. Видимо, прикидывает, какой из захваченных врагом графств стоит освободить в первую очередь. Вы ведь вроде неплохо сработали с графом Боргиным, несмотря на возникшие поначалу разногласия. Секунд через тридцать продолжает Богдан Первый. «Вот он вам и выделит один из гвардейских полков. Только не первый. Он после Малой Орши выведен под Москву для пополнения и отдыха. А вот второй будет в самый раз. Угроза столицы, можно считать, миновала. Так что хватит уже гвардейцам здесь штаны просиживать». Канеры древнего патрульно-разведывательного корабля методично прощупывали поверхность планеты, населенной отсталыми в техническом плане живыми существами, часть из которых совсем недавно освоила азы управления темной энергией. Не вызывало сомнений, что аборигены находятся на крайне низкой стадии развития, но искусственный интеллект корабля пришел к однозначному выводу, что в будущем они могут представлять большую опасность для его создателей. На крупнейшем континенте планеты шла очередная война. Не первая и наверняка не последняя. Отличие от всех предыдущих состояло лишь в том, что в ней широко применялись боеприпасы, одновременно воздействующие на цель техногенными поражающими факторами и выбросами структурированной темной энергии. На его взгляд аборигенов следовало немедленно уничтожить, и эскадра, заблокировавшая доступ к планете, была в состоянии это сделать. Однако приказ начать действовать пока так и не поступил. а без него искусственный интеллект ничего предпринимать не мог. Все многочисленные доклады, отправленные им центральному вычислителю базы, расположенной в ядре галактики, полностью игнорировались. Вернее, в своих ответах вычислитель ограничивался подтверждением получения информации, из чего искусственный интеллект сделал вывод, что создатели так и не ответили на отправленный им запрос. Или ответили в своей обычной лаконичной манере «центральному вычислителю сектора и всем подчиненным ему кораблям, продолжать выполнение базовых директив. Ничего другого, кроме как продолжать выполнять ранее полученный приказ, ему не оставалось. И он выполнял, принимая решения строго в рамках своих полномочий. После уничтожения пытавшихся прорваться к планете кораблей двух враждовавших ранее цивилизаций, в системе установилось относительное затишье, которое за последнее время нарушили лишь два события. Сначала один из кораблей из кадры засек и уничтожил разведывательный зонд неизвестной принадлежности, сумевший подобраться к нему на опасно близкое расстояние, а несколько позже на поверхности проявил активность упавшей на планету крупный обломок боевого корабля техногенного происхождения. Искусственный интеллект имел все основания для его уничтожения, так что удар с орбиты он нанес без малейших колебаний. Если с обломком корабля никаких вопросов у него не возникло, то появление неидентифицированного зонда заставило искусственный интеллект мобилизовать все свои аналитические возможности. Этот разведчик вряд ли мог принадлежать одной из цивилизаций, чьи корабли пытались прорваться к планете. Плотность его маскировочного поля совершенно не соответствовала их уровню развития. Хуже того, маскировка зонда не уступала, а может и превосходила по своим характеристикам системы скрытности его собственного корабля, что однозначно переводило исходящую от аборигенов угрозу из разряда потенциальной в абсолютно реальную, требующую незамедлительного реагирования. Конечно, прямых доказательств того, что зонд взлетел с планеты, у него не имелось, но больше ему взяться было просто откуда. Увы, подробный доклад, отправленный центральному учителю базы, не возымел никаких немедленных последствий, и искусственный интеллект древнего корабля по-прежнему был вынужден бездействовать, хотя внизу, на поверхности планеты, все быстрее набирали обороты события, не реагировать на которые было просто нельзя. Правда, в этот раз ответ, пришедший из ядра галактики, несколько отличался от всех предыдущих. Выглядел он все еще той же пустой отпиской, но по форме оказался несколько необычным. Вместо стандартного «Информационный пакет принят» пришел ответ «Информация принята и обрабатывается». Вроде бы почти никакой разницы, но искусственный интеллект корабля-разведчика сделал вывод, что своим докладом он все-таки смог заставить вычислитель базы изменить отношение к происходящему и задействовать заблокированный ранее экспертный аналитический модуль, подключаемый только в чрезвычайных обстоятельствах и способный принять решение о временном расширении полномочий центрального вычислителя. Каким будет результат работы модуля, псевдоразум древнего корабля предсказать не мог, но он не сомневался, что если вычислитель базы все же получит свободу в принятии решений, столь необходимый приказ обязательно будет отдан, Даже если создатели в свои удаленные на миллиарды световых лет метрополии так и не отреагируют на многочисленные доклады, отправленные им по сверх дальней гиперсвязи.